Глава 7. Что такое проснуться задолго до рассвета тёмной московской то ли ночью, то ли предутрием? Многим и многим это хуже ножа острова. Есть, конечно, люди-жаворонки в просторечии, которым в удовольствие подскочить часиков этак в пять, одеться, вывести собаку на заснеженные газоны, подышать морозным, ещё не загазованным воздухом, О чём-то таком возвышенном поразмышлять, пока все прочие люди спят в своих душных комнатах, беспокойно ворочаясь под одеялами в страхе перед неизбежным пробуждением и началом нового трудового дня. Обычному же человеку, обречённому подниматься ни свет, ни заря, что к поезду раннему, что к самолёту, лучше вообще не ложиться. Даже бодрее себя чувствовать будешь». Вот Татьяна и не ложилась больше после звонка Сергея, подкрепленного неожиданным вмешательством Ляхова. Не будем сейчас разбирать психологическое состояние дамы, которые едва не горячим утюгом в грудь намекнули, что все ее интимные тайны таковыми не являются, и только некоторая деликатность собеседников не позволяет назвать ее тем словом, которого она заслуживает. По крайней мере, она восприняла все это именно так. Если Тарханов говорил достаточно неопределенно, настаивая лишь на ее отъезде, и она имела все права и основания с ним спорить, как и подобает жене, то мягкий голос Ляхова поверг ее едва ли не в ступор. Она, конечно, знает все, и что-либо ему возразить она не могла по определению, Знала, что любое слово «поперёк» сделает ей только хуже. Хотя куда уж хуже. В подобных ситуациях слабой натуры идут на всё, вплоть до суицида. Но слабой натуры она никогда не была. За исключением одного, самой до конца непонятого эпизода. Но тогда совсем молодая была, чересчур впечатлительная. Попадала в сложные, почти безвыходные ситуации – но как-то вполне прилично из них выходила. Благо, почти тут же ей перезвонила и Майя. То и, похоже, в любом случае сам черт не брат, только позавидовать остается. Так что, едем? Я уже почти готова. А твой тебе никак не объяснил, зачем и что? Да разве он объяснит? Надо, вот и все. После того ужаса в гостинице я предпочитаю верить на слово. Всё равно сама ничего лучше не придумаю. «А Вадим как тебе сказал?» Майя рассмеялась в телефонную трубку с интонациями гоголевской паночки. «Моё положение лучше твоего только одним. Я всё оформила так, будто его решение – это всё лишь вовремя высказанное моё. И все довольные, все смеются». «Как?» – спросила я. «На кавказские воды?» «Да я же тебя столько лет добивалась, когда, наконец, я поеду на воды? Как Печорин, как Книжна Мэри, наконец!» «Ну, спасибо, сподобился сделать девушке удовольствие!» «Одним словом, собирайся, я подъеду!» «Много барахла с собой не бери, все равно моды по дороге успеют измениться!» «На месте все купим!» Татьяну как-то сразу отпустила. «Да и на самом деле...» Будь дело в личных подозрениях Сергея по поводу ее встречи с Олегом, разговор был бы совсем другой, а тут нечто из военной области. Раз Вадим и свою Майю отсылает, значит, грядут события совсем иного масштаба, чем Люки адюльтер кавалерственной дамы со своим сюзереном. Тем более Ляхова она доверяла, раз избрала его своим психотерапевтом и едва ли не духовником и была уверена, что никогда он не выдаст ее тайн товарищу. А инициатива убрать их с Майи из Москвы исходила явно от него. Узнал, наверное, нечто такое. Перед дальней дорогой Татьяна приняла бодрящий контрастный душ, собрала чемодан и сумку, оделась в подходящий для суточной дороги машине костюм. За полчаса до назначенного срока снова позвонил Сергей и сказал ровным голосом, что приехать проводить ее он не сможет. Обстоятельства изменились, но все остальное остается в силе. Пусть слушает маю Ляхов ее подробно проинструктировал, а в ближайшее время он с ней свяжется. Не грусти, приятного тебе отдыха, целую. Сказано это было прежним хорошим тоном, и Татьяна окончательно успокоилась. Более того, испытала облегчение. Нет больше необходимости снова смотреть мужу в глаза, все время опасаясь чем-нибудь себя выдать или в самый неожиданный момент услышать роковые слова. Зато Майя явилась минута в минуту. Веселая, по-хорошему возбужденная, как и должно быть перед началом увлекательного путешествия. По русскому обычаю они присели на дорожку, казачка Татьяна предложила выпить стременную, объяснив попутно смысл этого термина, и они спустились вниз. Тременная – чарка, которую жена или друзья-родственники подносят казаку, ходящему на войну, когда он вставил ногу в стреме, счастливого пути одним словом. Следующая будет закурганная, когда казаки отъедут за пределы видимости станицы и выпьют, уже как бы отделившись от мирной жизни. В подъезде их ждал один из офицеров личной оперативной группы прокурора. «Всю чистой Майи Васильевна, прилегающие кварталы проверены, никакой наружной слежки не обнаружено. Но мы еще и дополнительные меры примем, так что из Москвы гарантированно с чистеньким хвостиком вы едите. Майя шутливо шлепнула офицера по плечу в наказание за такую скобрезность и они тронулись в путь. По дороге к выезду на южный тракт машины сопровождения, все с одинаковыми номерами, произвели несколько перестановок меняй порядок кортежа, потом две из них ушли в стороны разными маршрутами, а водитель той, где ехали девушки, притормозив буквально на секунду в глухом и темном переулке, перевернул номера, явив миру настоящий. А порученец также стремительно отодрал с бортов полосы цветной пленки. Из легкомысленной желтой двина превратилась стандартно-вишневую, как и положено машине из гаража генпрокуратура. Дальше поехали солидно, не слишком торопясь, и когда рассвело, патрульно-дорожной полиции отдавали высокому начальству положенные почести. В просторные каретки лимузина было спокойно и уютно, за хрустальными стеклами проплывали подмосковные пейзажи, тревоги и сложности внешнего мира казались мелкими и несущественными. И все с ними происходящее девушки обсуждали спокойно и несколько даже отстраненно. Татьяна тихо радовалась, что Москва и все, что с ней связано, осталось позади, как минимум несколько дней ей практически ничто не угрожает. А возвращение в родные края вообще казалось совершиной счастья. Хотя совсем недавно она отнюдь так не думала. Наоборот, была счастлива, что вырвалась из надоевшей провинции в блестящий свет. Майю же переполнял оптимизм и энтузиазм. Ей на самом деле хотелось очутиться на знаменитых курортах в самый разгар бархатного сезона и повращаться в собирающемся там обществе. Что же касается непосредственно повлиявших на внезапный поворот судьбы событий, она считала, что государственный переворот, что не говори, о случилось в стране именно это, произошел совсем не так гладко, как об этом вещали средства массовой информации. Что-то наверняка не заладилось, и в ближайшее время грядут некие грозные события от вооруженного мятежа сторонников республики до полномасштабной европейской войны. Фактов у нее не было, но имелось профессиональное чутье. И Вадим в любом случае не конспирировался бы так, и Тарханова бы приехал проводить Татьяну. Между прочим, отец к ее отъезду отнесся с полным пониманием. Да это может быть и к лучшему, пусть их отъезд выглядит совершенно спонтанным, а сами мужья узнают о нем только как бы постфактум. Что же это за тайные враги объявились у столь заслуженных и обласканных князем, теперь уже императором, бойцов тайного фронта? А вдруг как раз в этом и дело? Обласканы они были князем, а в немилость впали уже у императора? Вдруг он не любит видеть рядом людей, которому хоть в малый мере обязан своим возвышением. В истории таких фактов навалом, хотя есть достаточно и обратных. Наполеон с его маршалами, Елизаветы и немыслимо облагодетельствованные ею лейбкомпанцы, посадившие дщерь Петрова на престол. но в конце концов, парни знали, на что шли, ввязываясь в такие игры, и они... Их боевые подруги тоже. Как любил повторять Ляхов, жизнь приобретает здоровую увлекательность. Такую ли уж здоровую, усомнилась Татьяна, наблюдая, как Майя достает из сумочки аккуратный, небольшой и немаленький, как раз по ее руке, револьвер ПП, богатый, инкрустированный и со щечками слоновой кости. В она понимала мало и стреляла более чем средне, ровно на уровень школьной НВП. Зато видела на Селигере, как Майя разносила из ляховского Адлера едва видимые невооруженным глазом бутылки. Да и во время похода из Израиля в Москву непрерывно в своем умении совершенствовалось. Благо дыровые патроны имелись в неограниченных количествах. «А то!» Задорно улыбнулась Майя. Знаешь, какая машинка классная. Отец на совершеннолетие подарил. Причем калибр нестандартный. 7,65. А 9 пар. Спецзаказ. Бьет изумительно. Я и для тебя прихватила. Такой же, но попроще. Держи. Да зачем мне? Я из десяти шагов в мишень едва попаду мишень, может быть, а в человека попадешь, особенно если жить захочешь. Держи, держи». Мая быстро разобрала и вновь собрала пистолет, показала, как ставить на предохранитель, как стрелять на автоматике из полувзвода. Загнала магазин в рукоятку. «Спрячь в сумку и всегда с собой носи. В любом случае нервы успокаивает». Потом они еще немножко выпили. В автомобиле имелся совсем неплохой бар» и, взбодрившись, начали рассуждать о том, что, как бы там ни было, а дело выглядит достаточно странно. Пусть в Москве и всей России грядут грозные события, повод ли это именно им исчезать с таким количеством чисто шпионских предосторожностей? Майя, не удержавшись, рассказала о ночном визите к ней Вадима, хотя и без волнующих женское воображение подробностей сосредоточила внимание на том, что Ляхов, возможно, скрывается от каких-то загадочных преследователей, от чего и придумал весь этот маскарадно-камуфляжный побег. Татьяна на это резонно возразила, что если он говорил с ней по телефону из кабинета высокопоставленного офицера спецслужбы Тарханова, то не так уж он ганим и преследуем. «А откуда ты знаешь?» Может быть, кабинет Сергея как раз единственное место, где он еще в какой-то безопасности. А нас они там посетить не могут, само собой. Вот и приходится исчезать с такими предосторожностями, чтобы от заботы о нас голова не болела. А отец твой что по этому поводу говорит? Ничего лишнего. Я сказала, что нужно сделать так, вот он согласился» и пообещал по своим каналам проследить за развитием ситуации. Он может и проследить, и выяснит, что к чему. Но вот спасет ли это нас с тобой от очередных неприятностей – большой вопрос. «Да брось ты минор нагнетать!» – легкомысленно улыбнулась в ответ Майя. «И не такое видели, а уж кого-кого, о -кого, своих баб наши мужики защитить сумеет. Сразу за Липецком трасса пошла плавными увалами между близко подходящими к обочинам сосновыми барами. Сверившись с дорожной картой, Майя по переговорному устройству приказал водителю притормозить и съехать с дороги сразу за верстовым столбом. Ни впереди, ни сзади машин, ни просто подозрительных, а вообще никаких в этот момент в поле зрения не наблюдалось. На уютной полянке, оборудованной всем необходимым для краткого отдыха путников, стол с навесом, лавки, туалет, телефон, несколько окантованных бетоном очагов из дикого камня, их уже ждал вызывающий длинный синий хорьх Майя, а шофер, разведя костер, пристраивал на нем шампуры. Всё прочее для завтрака на траве уже было расставлено на дубовом, изрезанном многочисленными инициалами, датами и изречениями столе. Нестребимая национальная привычка. Размяли ноги и спины, со вкусом выпили и закусили. Путешествие даже в самом начале вызывает у русских людей неизменный аппетит. Офицер сопровождения к месту процитировал строки давнего фронтового поэта. «Мы ели то, что Бог послал, и пили, что шофер достал». «Это чье?» – спросила Татьяна. Был такой военный журналист, подполковник Симонов, ученик и продолжатель Гумилева и Тихонова. В прокуратуре служат начитанные люди. «Ноблес оближ» – положение обязывает по-французски. «Ни карманников чай ловим, Татьяна Юрьевна». Завтракали не торопясь. Шашлыки удались на славу. Да Майя не стало бы держать водителя, неспособного в любых обстоятельствах организовать дорожные застолья по высшему классу. Что ж, Виталий Владимирович обратилась Майя к офицеру. «Спасибо за любезность, сопроводили в лучшем виде. Можете считать себя свободным». На любое удобное для вас время. Вам командировочные подписать или как? Спасибо на добром слове, Майя Васильевна. воспользовались вашим предложением. И тоже до подножия Машуки и Бешту прокачусь. Так в XIX веке принято было называть Машук и Бештау. Давно там не был. «Нет-нет, вы не беспокойтесь, надоедать вам, надоедать вам своим присутствием я вовсе не собираюсь. Вы меня даже и не увидите, пока сами не захотите. У меня ведь тоже служба и приказ, который даже вы, увы, отменить не в силах. Да и мне приятно будет слегка отвлечься от канцелярской рутины. Если вдруг потребуюсь, ну мало ли, тогда кнопочку нажмите, даже говорить ничего не надо, а я уж сам сориентируюсь». Спорить с офицером действительно было бы глупо. Раз ему так приказано, отцом ли, Вадимом, так и будет. Да и на самом деле, чувствовать за спиной незримого покровителя совсем неплохо. Человек он явно опытный в таких именно делах, другого не послали бы. Ну, быть посему, Виталий Владимирович, а чин у вас хоть какой, я и не знаю. Титулярный советник по Министерству юстиции... Штабс-капитан, проще говоря. Попрошу отца, чтобы очередной чин вам не задержался. Ну что ж, до встречи. Надеюсь, она будет вынужденной. Да это бог, Майя Васильевна. До Пятигорска домчались на предельной для дороги такого класса скорости. Только ветер свистел, срываясь с выступающих деталей машины, и покрышки низко гудели, отдавая назад армированные мельком калькой для лучшего сцепления асфальт. 12 часов от Липецка до развязки на Кисловодск. Не рекорд, но вполне приличное для увеселительной поездки время. В девять вечера курортный город сверкал оранжевыми уличными фонарями иллюминацией Ермоловского проспекта, колоннады и пятачка. Из окон многочисленных духанов, винных погребков и шашлычных тянуло умопомрачительными запахами. Из парка доносились солидные звуки непременно духового оркестра, расположившегося в музыкальной раковине позади Нарзанной галереи. Да и погода здесь стояла далеко не московская. Большой термометр на крыше какого-то здания показывал плюс 20. Праздник жизни одним словом. Шофер подвез их к гранд-отелю, расположенному в абсолютном и географическом, и смысловом центре города. Налево, если стоять спиной к главному входу, еще несколько гостиниц и пансионатов, ряд дорогих магазинов, впечатляющие массивные здания купеческого собрания, филармония, курс и железнодорожный вокзал. Направо – набережная реки Ольховки, площадь с расходящимися от нее узкими крутыми улочками, биржеизвозчиков и таксомоторов. Прямо правый фарс с нарзанной галереи и красочный щит с изображённой на нём схемы многочисленных маршрутов Тюренкура. Чуть дальше площадка, на которой многочисленные художники торгуют собственной работы видами Кисловодска и окрестностей. А также в любой существующей технике исполняют менее чем за час портреты отдыхающих. Латинский квартал местного разлива. В разгар сезона все номера в отеле были разобраны. Единственное, что Бортье предложил подругам, немыслимо дорогие даже по московским меркам апартаменты люкс на втором этаже. А для водителя и нашлось даже скромной каморки, пусть в мансарде и без удобств. Некоторое время девушки раздумывали, как им быть брать предложенное, а шофера поселить в прихожей на диване, или отправиться на поиски другого пристанища, чего после утомительной дороги и в достаточно позднее время делать не хотелось. Татьяна, конечно, могла бы по старой памяти обратиться в местное или центральное отделение своей бывшей фирмы, и ее бы непременно устроили, но как раз от этого ее Тарханов предостерег. Не светись без крайней нужды. К счастью, в ближайшие минуты проблема разрешилась сама собой. Вестибюль в гостинице решительной, вот именно хозяйской походкой, вошла стройная, не слишком высокая, но удивительно гармонично сложенная молодая дама лет около 30. С короткой темной стрижкой коры, в облегающем английском костюме цвета булатной стали с золотым отливом, в элегантных туфельках на очень высоких тонких каблуках. На юбке от колена до середины бёдер соблазнительные разрезы. Головы присутствующих мужчин, получающих и сдающих ключи, освежающихся кофе, пивом и иными напитками в баре, просто без видимой цели прогуливающихся по зимнему саду между входными дверями и лифтовой площадкой, мгновенно, как северные концы компасных стрелок, повернулись в её сторону». Да и Татьяна с Майей взглянули на сие явление с неприкрытым интересом. «Да, еще штучка», — подумала Майя. «Может, действительно хозяйка или управляющая, а может, не зря мужики на нее так смотрят». Не дрогнув ни одной мышцей в самую меру подкрашенного лица, дама остановилась в нескольких шагах от стойки портье, слегка отстранив, будто на показ облитую искристым чулком ногу. Медленно стянуло тонкие лайковые перчатки. Сверкнули несколько антикварных, издалека видно, кто понимает, перстней. Казалось, в холле сразу стало значительно тише, чем только что. Татьяна и Майя уловили сладковато-терпкий запах незнакомых духов. Постояв несколько секунд, показавшись гораздо длиннее, чем обычные, Обведя за это время обширное помещение внешне безразличным, но на самом деле очень внимательным взглядом темно-ореховых глаз, незнакомка дрогнувшими губами изобразила намек на улыбку и повернулась к подругам. Майе показалось, что от нее исходит кроме аромата духов еще и ощутимая аура опасности. Вдруг захотелось сунуть руку в сумочку, где лежал пистолет и приборчик связи с порученцем отца. «Простите», — сказала дама приятным, но чуть низковатым для ее конституции голосом. «Таня, Майя, я не ошибаюсь?» «Да, а в чем дело?» — с некоторым вызовом ответила Мая «Мы с вами разве знакомы? Не припомню. Москва, Петроград?» «Москва!» Вадим Петрович просил вас встретить и помочь. На въезде в город не успела, извините. А у вас, кажется, уже возникли проблемы? Девушка испытала огромное облегчение. Слова пароля и ответа прозвучали в должном порядке. Все ж таки последние сутки прошли достаточно напряженно. Дело не только в физической усталости от долгой поездки. Значит, это и есть та самая таинственная компаньонка, о которой говорил Вади, на которую можно полностью положиться в любом деле весь срок пребывания на курорте, однако и сотрудницы у него. Майя испытала легкий укол ревности. Ни один нормальный мужчина, работая с такой женщиной, не может не попытаться уложить ее в свою постель. Вот именно что попытаться тут же подумала она, а вот получится ли, это еще большой вопрос. Судя по ее взгляду и выражению лица, любую инициативу она оставляет за собой. Если вообще интересуется мужчинами, вполне возможно, что у незнакомки совсем иные пристрастия. По крайней мере, ни на одного из трех десятков представителей противоположного пола она даже мельком не взглянула, а среди них имеются достаточно приличные экземпляры. Да кто сказал, что она с Вадимом хоть раз контактировала напрямую? Может быть, это чисто местные агентессы, получившие приказы из центра и ничего более? Майя покосилась на Татьяну, как та отреагировала на незнакомку. К ее удивлению, взгляд подруги был совершенно безмятежен. Подумаешь, мол, и не таких видели. Да какие проблемы? Вот раздумываем, брать ли предложенный номер или поискать в другом месте. Ни к чему. Ничего по-настоящему приличного все равно не найдете. Тем более все давно решено. Вадим Петрович разве не сказал? Только то, что здесь у него есть сотрудница, которая будет за нами присматривать и помогать. Вот и будем знакомы. Лариса. Она по-мужски протянула им руку с тщательно обработанными, но коротковатыми для элегантной женщины ногтями, как у докторша. Само собой, нормальные непременно в случае чего зацепятся за кобуру или за карман, да и сломаются легко, сообразила Мая. «Помещение для вас приготовлено, так что здесь нам делать нечего. Поехали!» Лариса, извинившись, села рядом с шофером показывать дорогу. «Видишь, как все хорошо устроилось!» – сказала Татьяне Майя, закуривая. «А ты переживала!» «Да я и сейчас еще продолжаю!» – без улыбки ответила та. «Да». «На первый взгляд все сходится. Никакая подстава нас бы здесь перехватить не успела». «Почему не успела?» Тут же перебила она сама себя. Пока мы ехали, сто раз по телефону все согласовать и организовать можно было. И даже на самолете нас обогнать. Это уже называется паранойя. Кроме Сергея, Вадима и отца никто вообще не знал, что мы уезжаем. Тем более куда. И еще этот охранник, Виталий. И другой шофер. Вот я и говорю, паранойя, мания, преследование. «Думаю, отец знает, на кого в своей службе положиться можно. Если нет, и выезжать не следовало. Проще было прямо дома повеситься. Ты слышала, Лариса сказала, не успела на въезде в город встретить, извините». Встретила она нас, конечно. И машину, и номер знала от Вадимы, естественно. Довела до отеля. А иначе как бы нашла. «А если у нее каждый портье информатор?» Увидел нас, нажал под стойкой кнопку. «И пожалуйста!» По времени не уложилось бы. А тут задержка пять минут. Как раз в машине посидеть, перекурить, еще раз убедиться, что хвоста за нами нет. Тем более, выбросила Майя последний козырь. Пароль она назвала правильный. «У вас и пароль был?» «Вадим дал». «Ну, тогда вопросов больше нет». «А дальше что?» «Что?» «Доедем, разместимся, послушаем, что она нам пить будет. Как она тебе вообще, кстати?» «Шлюха классная, высшего разряда», без всякой оценочной интонации ответила Татьяна, просто как должность назвала. «Я в Энтуре долго работала, насмотрелась. Мне тоже предлагали, только не по характеру. Я вот все время вспомнить пытаюсь, пересекались мы хоть когда-то или нет. Она же тут не первый день работает, думаю». «Если бы пересекались, небось, не забыла бы». «Жди», — фыркнула Татьяна. «Люди, знаешь, как меняются. Иная студенткой была прямо Аленушка и Аленький цветочек. А встретишь через пять-десять лет...» Одна махнула рукой, не желая продолжать тему. «Так что это явно из приезжих. Только по разговору понять не могу, из каких краев. Ты и в этом разбираешься?» Татьяна взглянула на нее как бы из сожаления. Да я, наверное, тысячи групп из любого конца России на экскурсии перевозила. И все ж таки филфак закончила. Любой областной диалект с первой фразы узнаю. А то бывает и на уездном уровне. А эту не пойму. Основа вроде московская, но что-то такое непонятное поверх наслоено. Может, в русскоязычной Америке долго жила? А и вполне, если разведчица а сюда на пересидку направили. Машина не очень долго крутилась по извилистым, то взлетающим вверх, то также резко спускающимся улицам, но так, что даже Татьяна, знающая город не намного хуже родного Пятигорска, потеряла ориентацию, тем более за окнами темная осенняя ночь. Остановились, вышли. Майя с удивлением увидела, что они оказались в маленьком мощеном плоским камнем дворике на вершине какого-то холма, потому что с трех сторон порядочно внизу сияли причудливо извивающиеся линии уличных фонарей, россыпи разноцветно освещенных окон многоэтажных домов и коттеджей. Справа выселся нарядный бело-зеленый теремок, устремленный вверх своими башенками и шпилями, крытыми настоящей на вид старой темно-красной черепицей. Его многочисленные стрельчатые и полукруглые окна и оконца располагались на стенах в беспорядке, но очевидно продуманным архитектором. Цоколь, оконные арки и часть стен отделаны рустованным ракушечником. Между ним посверкивали в электрическом свете изразцы. Много фигурно-кованого металла. Этакая смесь готики, барокко и модерна. «Проходите, барышни!» Лариса указала зажатой в руке перчаткой на дугой огибающую цоколь чугунную лестницу. Внутри теремок был оформлен столь же причудливо, но рационально и с большим вкусом. Только крутых лестниц, обычных винтовых, многовато. Так этажа внутри целых четыре. Вот ваши комнаты, вот душевые, туалеты. Все необходимое там имеется. Мужчин в доме нет, так что можете не стесняться. Водителя я поселю в караулке с охранниками. Ему там будет удобно. А вы приводите себя в порядок и спускайтесь в столовую. Поужинаем и поболтаем. Или вы расположены сразу спать? Нет, нет, зачем же? Если мужиков не будет, за полчаса управимся и посидим, ответила Майя. «Что ты такая мрачная?» – спросила Майя, когда они, освеженные и распаренные, с распущенными волосами, завернувшись в пушистые банные халаты, направлялись по узкой дубовой галерее к ведущей вниз лестнице. «По-моему, все складывается прямо-таки превосходно. Не какой-то там отель, а чисто средневековый замок». «Насмотрелась я и не на такие. Тут люди 200 лет изощряются». Поездим, покажу наши красоты. А мне все равно тревожно. Мысли покоя не дают, что в Москве творится. Да что здесь будет? Хозяйка наша вылитая коралловая змейка. водится в тропиках такие. Красота глаз не отведешь. А куснет, через пять минут панихиду заказывай. Ну ты скажешь. Для врагов она и правду может быть. А мы же с самого верха прибыли. Майя указала пальцем в потолок. «Нас тут охранять, холить или лелеять должны, поить и кормить на казённый счёт». «Видно будет», — не принимая предложенного тона, ответила Татьяна. «Домой бы позвонить надо». «Позвони». «А вот где наш первый ангел-хранитель устроился?» — вспомнила Майя о титулярном советнике. «Интересно бы знать. Сюда-то даже на ближние подступы ему хода нет». Его заботы. Сам назвался, сам пусть и разбирается. Лариса встретила их в столовой, точнее сказать, в обеденном зале, небольшом, но именно так выглядящем. С камином в рабочем состоянии, охотничьими трофеями, оружием и многочисленными фотографиями соответствующей тематике на стенах. «Вот интересно», – отметила Майя держится полной хозяйкой, а антураж исключительно мужской, ни малейшего следа женских вкусов. Или муж у нее все-таки есть, или для обольщения настоящих мужчин интерьер приспособлен, только хотелось бы на ее бодуар взглянуть. Она не переоделась, только сбросила свои малоприспособленные для длительного пешего хождения туфли и жакет, оставшись в полупрозрачной кружевной блузке и три верхние пуговицы которых были расстегнуты. Явно не для того, чтобы соблазнять отсутствующих мужчин, хотя было чем, а просто для вентиляции. Так караульный офицер имеет право отдыхать, сняв сапоги, ослабив ремни и полурастегнув китель. Выбор блюд, предложенных горничной, был обширен, но путешественницы ограничились яичницей, сырами и десертом под легкие местные вина. Чтобы не было никаких недоразумений девушки, в какой-то момент ужина Лариса прервала легкую болтовню, которую сама же и затеяла. Я не порученка господ Тарханова и Ляхова, не офицер княжеской госбезопасности и прошу учесть, не великосветская блять от нечего делать подрабатывающие на секретные службы. «Для вас я подруга, компаньонка, женщина с собственным бизнесом и собственными интересами, которые уважаемые мной люди попросили оказать вам гостеприимство и всю возможную помощь. Все, что я делаю и буду делать, это мой свободный выбор. Чувствуете себя легко и раскованно, в буквальном смысле слова, как дома. С прислугой обращайтесь, как привыкли обращаться со своей». «Все ваши просьбы и поручения будут выполняться безоговорочно и без лишних вопросов. Так у меня заведено». «А почему, собственно, ты это говоришь?» «Они сразу перешли на «ты», – спросила Майя, покусывая губу и вертя в пальцах серебряную ложечку. «Мы разве дали какие-то основания?» «Не дали, так наверняка в эту сторону задумывались. А ты я не заметил, как вы меня глазами в отеле щупали». Кто, мол, это мадам такая? И как себя с ней нужно держать ныне и впредь? Вот я вам все сразу и прояснила, чтобы зря не напрягались. Однако продолжим. Мой муж и его друзья оказывают вашим мужьям. Здесь она сделала короткую, почти неуловимую паузу. Однако и Майя, и Татьяна ее расслышали. Некоторую помощь в их делах. Ну и ваши, соответственно, тоже». То есть отношения теплые и вполне паритетные. Вы, насколько я знаю, в дело пока не посвящены, так что отдыхайте по полной программе, которую наметили. Если что, могу помочь в этом вопросе. Я пока не очень загружена, всегда готова составить компанию, ввести в свет и тому подобное. При этих словах она едва что не подмигнула совершенно определенным образом. Но и без этого смысл ее слов и интонации был совершенно ясен. «Шлюха, не шлюха!» — подумала Майя, но девушка весьма широких взглядов.